Глава 19. Тебя же не существует, выдохнула она. А волк ринулся вперёд. Кас бросилась прочь, но споткнулась о корень и больно ушибло бедро, после чего снова вскочила на ноги. Волка остановился в 10 метрах от неё, и его челисти злобноскрежетали, как если бы он был готов открыть пасть и заглотить её целиком. точно так, как она видела в кошмарах. Может быть, это и был ночной кошмар, или она случайно попала под чары тёмной магии, и это очередной фокус, как в росще Кирито. Может, ей просто нужно проснуться? Кас сложила руку в кулак и ванзила ногти в ладонь, чтобы почувствовать боль. Пробовала прикусить язык, потянуть себя за волосы. Нет, это не сон. Она почувствовала боль. Все эти манипуляции не заставили её проснуться, а картинку перед глазами вспыхнуть и раствориться в воздухе. Волк ходил кругами и сверлил её глазами. Он был таким огромным, что девушке пришлось поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Лапы были столь длинными, что он мог добежать до неё в два прыжка. Кас подняла меч. Волк оскалился. За утробным рычанием, раздававшимся из пасти волка, она услышала вдалике ещё один душераздирающий крик. Он проник в нутро неё, заставив забыть обо всём другом. Кас поняла, что не должна поддаваться страху и тревоге. Она попросту не могла так поступить, потому что Эллендору нужна её помощь. Девушка сделала шаг вперёд, крепко держа меч обеими руками. Волк зарычал и опустил голову. Его горящие, как звёзды, глаза недобро сверкнули. Клубы тёмного пара вокруг рта яростно закрутились. В лесу вдруг стало темнее, холоднее. Всё вокруг как будто сжалось. Волк собирался проглотить её целиком. Он закрыл глаза и без светящихся звёзд стал невидимым в сумраке. Вокруг кас сгустились темнота и холод. Девушка почувствовала себя маленькой и беззащитной среди этого кошмара. Ей было не выбраться, не выбраться. Но она не стала закрывать глаза, и тогда ей показалось, что где-то высоко среди деревьев мелькнул солнечный луч. А сразу после этого она ощутила в руке спазм. Нет, это была не боль, а сила. Кас выставила руку вперёд, туда, где в последний раз видела глаза волка, и почувствовала пульсацию в мышцах предплечья. В следующую же секунду вокруг неё вспыхнул свет. Чистый, бело-золотистый свет поглотил все тени, а затем прогнал их прочь и распространился дальше в лес, становясь всё ярче и ярче. Скорик Кас уже не могла различить деревья в заполонившем всё ярком облаке света. Когда же он наконец погас, оказалось, что Кас стоит на коленях в лесу, одна. Волка нигде не было. Тени исчезли, золотой свет пропал. Всё испарилось, будто и не было. А может, это всё-таки был сон? Одрожа Кас встала на ноги, стряхнула с брюк листья и землю. А затем внимательно со всех сторон осмотрела руки. Девушка сама не знала, что она ищет. Может быть, новый источник света? Неужели она на самом деле вызвала этот взрыв минуту назад? Что же всё-таки со мной происходит? Тут Касу слышало слабое покашливание и вспомнила, зачем она так спешила попасть в этот лес. Девушка побежала туда, откуда шёл этот звук. И в конце концов нашла Элландера на небольшой поляне. Он лежал на спине, прикрыв лицо рукой. Касс со всех ног бросилась к нему и села рядом на землю. Его рубашка была вся изорвана, и кожа под ней выглядела ничуть не лучше. На ней виднелись ужасные раны от когтей или шипов, прошедшихся по груди. Он был весь в крови и лежал неподвижно. Касс застыла на месте, размышляя, как лучше поступить. Поначалу она решила спрятать его, а самой побежать за помощью, но тот капитан пошевелился. Он убрал руку с лица и вытянул её вдоль тела, затем с трудом открыл глаза, поморгал несколько раз, а потом увидел Кас. Его грудь вздымалась вверх-вниз, как при обычном дыхании. Кас выдохнул с облегчением, поняв, что в мире вновь установился прежний порядок. Ты жив? Поморщившись от боли, он дотронулся рукой до окровавленной груди. «Конечно, жив!» — пробормотал он, пытаясь сесть. Каз с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. Его высокомерие не знает границ. Она подала ему руку и удивилась, когда он без возражения оперся на нее, чтобы сесть. Затем она поддержала его за спину, чтобы он не упал, осматривая раны. «Конечно!» Не отпуская капитана, Каз тревожно оглядывалась по сторонам. Она вся напряглась, готовая отразить следующую атаку. «Гармора», — сказала она чуть погодя. «Куда она подевалась?» Капитан ответил не сразу. Он был занят тем, что осматривал окровавленный порез на ноге, а затем поднял глаза на нее. «Ты наверняка видела волка, бродящего здесь?» Каз кивнула, почувствовав холодок внутри. Она по-прежнему пыталась убедить себя в том, что это был всего лишь странный, навеянный магией кошмар или галлюцинация. Но раз он тоже его видел. «Лично я думаю, что волк прогнал Гармору прочь», — предположила Ландер. Касс сложила руки на груди. А затем что-то непонятное прогнало самого волка. «Да, кстати, что за странный свет был в лесу минуту назад?» Девушка помедлила прежде чем ответить. Ей нужно было собраться с силами, чтобы посмотреть ему в глаза и самой поверить в то, что она собиралась ему прошептать. Кажется, это моих рук дело. Несколько часов спустя ка старые отдыхали за столиком в видавшем виды общем зале крошечной гостиницы. Они покинули Бельвинд и нашли более уединённую деревушку к северу от него. Большинство солдат разбили лагерь в ближайшей долине. Но Таара настояла на том, что Эландеру нужно отлежаться в постели, чтобы быстрее поправиться. И он не стал возражать. Несмотря на спесь и на пускное безразличие, капитан понимал всю серьезность своего положения, просто не говорил об этом вслух. Они были правы, поступив так. Ведь когда с груди Эландера смыли всю кровь, Оказалось, что раны гораздо глубже и серьёзнее, чем думала Кас. Настолько, что она не могла понять, как он ещё не умер. Девушка понимала, что его жизнь по-прежнему висит на волоске, поэтому во время разговора с Тарой постоянно поворачивала голову в сторону его комнаты. "Иди, проведай его", не вытерпела Тара. "И постарайся уговорить этого упрямца поесть". Кас согласилась попробовать. Тара налила в кувшин воды и положила в тарелку хлеб и фрукты от хозяина таверны. Взяв всё это, Касс направилась в комнату к Эландеру. К счастью, дверь оказалась не заперта, и она тихонько вошла внутрь. Эландер лежал, повернув голову к окну. Он не шевелился, и Касс решила, что он спит. Однако, подойдя ближе, она поняла, что его усталые глаза всё ещё открыты, Лунный свет проникал в комнату сквозь приоткрытые бледно-голубые занавески, заставляя его глаза светиться в темноте. Кас стала не по себе. Эландер смог привести себя в порядок без посторонней помощи, и теперь на нём была свободная рубаха, из-под которой виднелись многочисленные повязки, стягивающие раны на груди. Увидев Кас, капитан поприветствовал её кивком головы. Затем он подтянулся и сел, прислонившись к деревянному изголовью. подтянув к себе ногу и положив на неё руку. Даже эти нехитрые движения дались ему с трудом, и капитан поморщился от боли. Эландер наотрез отказался от еды и воды, которую она принесла. В ответ Касс надула губы, но решила пока не настаивать, а вместо этого занялась его ранами. Даже не будучи медсестрой, она поняла, что у него сбилась повязка на левом предплечье и рана продолжала слегка кровоточить. Каза взяла его руку и начала её осматривать, не спрашивая разрешения. Всё равно бы он его не дал. Эландер протестующе застонал, но не стал выдёргивать руку, когда она принялась разматывать плохо намотанную повязку. Капитан перевёл взгляд на окно и продолжал смотреть туда, произнеся следующую фразу: "Почему ты помчалась за мной? Разве я не просил тебя оставаться на месте?" Кас продолжала разматывать бинт, а затем нахмурилась, увидев, что её опасения подтвердились. Из раны по-прежнему шла кровь. По той же причине, по которой я с дуру бросилась на того монстра, чтобы защитить жителей Бельвинда, ответила она. Он перевёл взгляд на неё, но его губы оставались плотно сжатыми, как будто он считал всё это отговорками. Потому что я не могу спокойно смотреть, как гибнут невинные люди. Но я ведь не такой, как те жители. В каком смысле? спросила она Расеиной и отошла в ванную за мокрой повязкой. Я не беспомощный и не такой невинный, как они. Скорее наоборот. Если бы ты только знала, тут у насёкся и замотал головой. Что знала? Но он не ответил. Какое-то время Кас стоял с намоченной повязкой в руке и изучая его. В её голове возникла целая череда вопросов к этому мужчине. Кто он такой, что остался на службе короля-императора, несмотря на своё недоверие к нему? А сам Вараны испытывал к нему доверие или их связывало нечто иное? Откуда у него такая мощная магия, что он смог остановить отвратительного монстра Гармору, который был слугой самого бога Гроча? И почему он так силён, что смог отнести женщину на руках в безопасное место? А затем бросился вновь воевать с монстрами в лес и в конце концов смог выжить в этой битве. Капитан тоже внимательно наблюдал за Кас. Было видно, что у него скопилось не меньше вопросов к ней. Они были очень интересной парой, не так ли? Огромное количество недомолвок и сомнений и никаких ответов. Кас понимала, что лучше всего держаться от него на расстоянии. Но при этом она не смогла удержаться, чтобы проведать его. Откашлевшись, девушка произнесла: "Сомневаюсь, что эти жители так уж невинны. По своему опыту скажу, что не бывает безгрешных людей. Тем не менее, они не заслужили того, чтобы быть растерзанными монстрами. А теперь замри, чтобы я смогла обработать и перевязать твою рану". Капитан продолжал молча наблюдать за ней, пока она бинтовала ему руку. Прошло несколько минут, но вопросы продолжали крутиться в её голове. Она не могла больше молчать. С чего же ей лучше начать? Кас решила приступить к трудному разговору, для начала отпустив не к чему не обязывающий комментарий. Скажи, а эта божественная метка на твоей руке делает тебя неуязвимым для смерти? Просто, судя по ужасной ране в районе сердца, ты однозначно должен был умереть. Капитан помолчал немного. а затем его губы тронула самодовольная улыбка. «Нет, колючка, я не защищён от смерти. Просто я отлично умею договариваться с Богом смерти. Надеюсь, ты договоришься обо мне, если возникнет такая необходимость. Сделаю всё, что смогу». Указ на щеках выступил румянец, когда она услышала на удивление мягкий тон его голоса. Она сделала глубокий вдох, а затем медленный выдох. Вопросы, ответы. Это всё, на чём ей нужно сейчас сосредоточиться. Меня сегодня поразила сила твоей магии, призналась она. То, что ты смог уронить этого гармору, несмотря на то, что потом он всё-таки поднялся на ноги, я ни разу такого не видела. Ничего особенного. Мне до этого далеко. Однако, если я не ошибаюсь, именно ты спугнула в лесу волка. Это просто очередное совпадение, настаивала она. Я в этом не уверен. Кас тоже не думала, что это простое совпадение, но промолчала. Вместо этого она произнесла: "Знаешь, если проводить между нами соревнование, кто из нас более загадочный, я даже не знаю, кто победит. Я вовсе не загадочный. Для меня ты загадка. Что именно ты хочешь обо мне узнать?" Мысленно прокрутив в голове огромное множество вопросов, она решила начать с самого лёгкого, чтобы он расслабился и раскрыл ей важные тайны. "Откуда ты родом?" спросила она, присаживаясь на край кровати. "Из города Цередан, рядом с королевским дворцом. Мои родители служили при дворе бывшего короля-императора ещё до того, как он получил титул императора. В то время существовало четыре королевства со своими королями и королевами." Родители тоже были отмеченными, как и ты. Нет. Они оба не были отмеченными, поэтому моя магическая сила стала для них сюрпризом. Не будь отец в хороших отношениях с бывшим королём, думаю, меня бы убили. Но вместо этого мне предоставили возможность переехать в Южную империю и пройти обучение у других людей с такой же отметкой, как у меня. Значит, ты рос не во дворце. Увы нет. До 18 лет, пока я до конца не овладел всеми магическими приёмами, я жил в гораздо более скромных условиях. В монастыре в Южной империи, вместе с остальными слугами бога смерти, которые меня обучали. 5 лет назад я вернулся сюда вместе с Кайданом и Тарой и поступил на службу к королю-императору Анрику. Таков был уговор между ним и родителями ещё до моего отъезда. С тех пор ты помогал ему, выведывая тайны убитых врагов, припомнила она, руководя отрядами солдат, а ещё, а ещё позволяя ему вызывать прошлых королей и королев кетры, чтобы он мог получить от них дельные советы. Кас не сразу поняла, что он имел в виду под этим утверждением. Говоришь, что ты можешь вызывать мёртвых? Можно и так сказать. Походя, ответил он, не придавая этому особого значения, как будто такими выдающимися способностями обладал каждый второй. Это вновь заставило Каспа разиться и восхититься силой его магии. Ей еще ни разу не встречался человек с таким даром, и что-то подсказывало ей, что это лишь малая часть его способностей. Теперь понятно, почему королевская семья решила оставить его при дворе. А теперь я служу его сыну в этом же качестве, добавила Ландер, слегка сжав челюсти. Кас показалось, что ещё немного, и он захочет прекратить разговор, поэтому она поспешила перейти к более лёгким вопросам. Хорошо, следующий вопрос: твой любимый цвет. На секунду их взгляды встретились. Зелёный, ответил он так, будто только что придумал ответ. Кас с трудом поборола в себе желание встать и посмотреть на своё отражение в окне, чтобы понять, какого цвета стали её глаза. Интересно, магия кристалла преображения ещё действовала. Хотя это не имеет никакого значения. Судорожно сглотнув, Кас продолжала допрос. Любимая погода. Больше всего люблю дождь. Любимое место. Горы. Любимое животное. «Кролики». Услышав это, Ка с ней довольно скривилась. «Ты что, принимаешь все это за шутку, да?» «Ничего подобного. Я очень серьезно воспринимаю свою любовь к кроликам». «Дурачок!» «Будь со мной поласковее, не видишь? Я серьезно ранен». «Кстати, об этом...» спохватилась она, держа мокрую повязку. «Покажи-ка мне еще раз руку. Я должна закончить перевязку». «Ни слова не говоря...» Капитан вытянул руку и Кос смыла засохшую кровь, а затем начала перевязывать раны чистыми бинтами, лежавшими на тумбочке. "Больше не трогай раненное плечо", отчитала она его, наматывая бинт. Элландер не ответил, закусив губу от боли. Зная о его недюжинной силе, Кос было странно видеть такие физические проявления дискомфорта. Он морщился даже от самого лёгкого её прикосновения. Закрой глаза и постарайся расслабиться, посоветовала она ему. Я скоро закончу. Но капитан не послушал её. "Тот волк", изрёк он. И тот свет в лесу, твой свет. Я вижу его каждый раз, когда закрываю глаза". Кас почувствовала, что он вновь наблюдает за ней. Наблюдает и пытается понять. "Кто же ты такая, колючка?" На этот раз он не сказал этого вслух, но она почувствовала необходимость ответить. Может быть, вдвоём они смогут разгадать эту загадку. Перед тем как вспыхнул свет, начала она неуверенным голосом. Я почувствовала в руке такой же странный спазм, как и дома у того старика. Странный спазм? Там он случился перед тем, как завяли и погибли растения, а потом девочка открыла глаза. Эллендер помолчал немного, обдумывая её слова, а затем начал рассуждать вслух. Что-то защитило тебя от изводяющей тени много лет назад, и ты тоже что-то сделала, чтобы защитить девочку от той же болезни. А теперь, судя по всему, это что-то отваживает от тебя монстров. Кроме того, оно защитило их с Нессе от его магии в тот день у дома Темнарукова. Она хотела сказать ему об этом, но передумала. Я заметила ещё одну странность. Губы капитана Трона лу улыбка. У твоих странностей нет конца и края, да? Кас нахмурилась и покачала головой. Хорошо, что на этот раз. Тот волк, произнесла Кас, тяжело вздыхая. Я уже видела его раньше. Он снился мне в кошмарах. Их было бесчётное количество. Эландр очень долго смотрел на неё, будто это было самое странное и ужасное из того, что она рассказала. Наконец он отвёл взгляд и снова принялся разглядывать луну. "Это ещё один слуга бога гроча", пояснил он. Кас на минуту задумалась. Клубы тёмного пара вокруг его зубов напоминали те, что вылетали из пасти Гарморы, а ещё туман, заполонивший царство забвения. "Да," Она ждала, что он разовёт свою мысль, но он не стал этого делать. Нахмурив лоб, он погрузился в свои мысли и не поднимал на неё взгляда, сколько бы она ни смотрела на него. Я, пожалуй, пойду. Тебе надо поспать, произнесла она после нескольких минут неловкого молчания. Сначала он никак не среагировал на её слова, но когда она встала, обронил: "Тебе лучше быть сейчас рядом со мной". Его слова прозвучали как приказ, даже сказанные слабым голосом. Рядом капитан кивнул на свободную половину кровати. Не понимаю, что ты задумал. Каз закусила губу и стала переминаться с ноги на ногу. Но я уже сказала, что моё альтер эго не собирается больше предоставлять тебе никаких услуг. Капитан закатил глаза. Я имел в виду что тебе лучше держаться рядом со мной на случай, если волк явится вновь или какой-то новый, но такой же ужасный и страшный монстр. Ты, словно магнит, притягиваешь всё отвратительное и странное. Кажется, мы это уже выяснили. Ой. Она не нашла, что на это ответить. Её лицо вспыхнуло, но она смогла быстро взять себя в руки и ухмыльнувшись ответила: "Ты прав. Думаю, нам лучше держаться поближе друг к другу". чтобы я могла тебя защитить. Он фыркнул в ответ. Наоборот. Ах, да. Ведь я чувствую себя как за каменной стеной рядом с тобой и твоим наполовину мёртвым телом. Да, сейчас моё тело ослабло, в этом ты права. Но моя магия по-прежнему может защитить тебя. И что прикажешь делать, если вернётся волк? Взять твоё слабое тело, скорее похожее на труп, и бросить его к ногам монстра? чтобы ты применил против него свою магию. Да, должно сработать, но я не смогу тебя донести, заметила она. Обычно ты быстро ориентируешься в ситуации. Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Кас сделала вид, что задумалась. Кажется, я видела на дворе тачку. Посажу тебя в неё и отвезу в эпицентр боя. Гениально, подытожил он. Вара оказался прав. Из нас и правда получилась отличная команда, как ни крути. Если мы закончили подкалывать друг друга, я бы поспал. Лично я закончила. Спокойной ночи, колючка. Спокойной ночи, мой воин на тачке». Эландр вздохнул и закрыл глаза. Касса вновь опустилась на кровать и робко потянулась за подушкой. Обняв ее руками, она свернулась калачиком на своей половине. Сначала девушка наблюдала, как поднимается и опускается к грудь Эландера, чтобы понять, ровное ли у него дыхание. А чуть погодя, она вспомнила, что у неё осталось к нему огромное количество неотвеченных вопросов. Она отвлеклась от своего первоначального плана узнать всё, что только можно. «Как же так?» Должно быть, Эландер почувствовал её взгляд, потому что он приоткрыл один глаз. Если хочешь, можешь положить между нами одеяло и подушки или спать на полу, если тебе так комфортнее. Я не обижусь. Каса опустила глаза на подушку, зажатую в её руках. Кровать большая, в этом нет необходимости. Кровать и вправду была огромная, примерно как невероятно большая постель в гостевой комнате во дворце. Стоило Кас лечь, и она тут же почувствовала, что она слишком велика. Между ней и капитаном было слишком большое расстояние и много пустого места. Поэтому Кас сунула подушку себе под голову, во вместо того, чтобы прижимать её к груди, и слегка придвинула к Каландеро, так, чтобы при желании дотронуться до его руки. Спустя 5 минут она так и сделала. И её пальцы принялись выстукивать размеренный ритм по стянутому бинтами плечу Иландера. Не специально, Она даже не сразу поняла, что происходит, только когда капитан открыл глаза и с любопытством посмотрел на неё. "Прости", Кас вспомнила их разговор предыдущим вечером у костра, когда он остался с ней и решила кое-что добавить к уже сказанному. "Это ещё одно проявление моей тревожности. Мне нужно что-то трогать, стучать по чему-нибудь, чтобы успокоиться. Так я могу не думать о плохом и перестать копаться в себе". Вландер снова закрыл глаза. Можешь не останавливаться. Мне нравится, когда ты барабанишь по мне. Тогда я понимаю, что ты всё ещё здесь. У неё перехватило дыхание, и капитан это услышал. Он улыбнулся, не открывая глаз. Прости. Я тебя ещё больше напугал. Нет, с улыбкой она. По крайней мере, это волнение было приятным. Она задержала руку на его плече, стараясь не шевелиться. И ей удалось продержаться примерно полчаса, но затем непослушные пальцы вновь начали двигаться. На этот раз они не барабанили, а рисовали круги на его плече в произвольной манере. «Ты всё ещё не спишь?» — пробормотал Эландер. «Нет». «Почему?» «Я в принципе редко сплю. Это ещё одна из моих странностей. Я всё время о чём-то думаю». Капитан вздохнул, а затем, слегка застонав от боли, перевернулся на бок, чтобы оказаться к ней лицом. "О чём? О том, что ты сказал до этого. Как я защитил эту девочку. И почему она жила? И почему я живу столько лет после болезни, когда многие другие уже умерли?" Капитан не знал, что на это сказать. Но она и не ждала от него ответа. Дело в том, что я не раздумывала над этим так досконально, как требовалось. В каком смысле? Этот вопрос периодически возникал у меня в голове. Может быть, мне стоило уделить ему больше времени? Что, если я могла и раньше использовать свой странный дар для помощи людям? Сам сказал, что я защитила девочку. В таком случае, почему же я не смогла защитить других, в частности, моих родителей и сам не знаю. Резко ответил Эландер, но он не хотел ее обидеть. «Даже если все время думать об этом, все равно их уже не вернешь. Это самый худший способ прожить отпущенное тебе дополнительное время. И неважно, для чего тебе его дали». «Может, и так. Я же тебе сказал, твои родители умерли не из-за тебя. Ты была всего лишь ребенком и не могла их спасти. И неважно, обладала ты какой-либо магией в то время или нет». Каста так хотелось кивнуть и поверить в то, что он говорит, но её разум восстал против этого. "Ты должна отпустить мысли о прошлом, Колючка", произнёс он гораздо дружелюбнее. "Не все, а хотя бы те, что можешь. Иначе ты скоро устанешь тащить на себе этот груз". Услышав это, Каса откинулась на подушку и уставилась в потолок. Они оба довольно долго молчали. Девушка опустила руку на кровать и стала стучать по ней вместо его плеча, а капитан в свою очередь начал вновь проваливаться в сон. Неожиданно он схватил её пальцы и зажал в своей ладони. Удерживая их в своей руке, сонным, непривычно мягким голосом он возобновил разговор. Я ведь тоже много думаю, правда? Слова застряли у ока в горле, когда он начал водить пальцем по её ладони. Да, я много размышлял, пытаясь понять, какая ты на самом деле. Дай знать, если тебе удастся это разгадать, ведь я сама всё время об этом думаю. Он тихо усмехнулся. Мне просто интересно, как женщина, которая не в состоянии уснуть из-за приступов паники, может бесстрашно сражаться против ужасных чудищ бога грача. «Я вижу в тебе пленительное сочетание бесстрашия с нерешительностью». Касс медленно убрала от него свою руку, поскольку не могла сосредоточиться, чувствуя его прикосновения. Она не ослышалась? Он использовал слово «пленительное» в отношении её? Глядя в потолок, она призналась ему. «Я ведь всё время боялась, пока сражалась с ними. Я всегда испытываю страх. Он никогда меня не покидает». Просто я научилась делать то, что должна, не обращая на него внимания. Бывает, что у меня ничего не получается. Ты сам видел меня вечером у костра. Однако стоит мне подумать о моих друзьях или о незнакомых людях, которым нужна помощь, и это перекрывает личный страх, который меня терзает. Я не умею быть бесстрашной для себя, а вот для других это совсем другое дело. Похвально, заявил он без тени сарказма. Раз уж на то пошло, должен признать, что твоя смелость произвела на меня неизгладимое впечатление. Если ты и дальше будешь без колебаний бросаться в бой, как в этот раз, тебя можно считать отличным воином. Кас повернулась и смотрела на него, потеряв дар речи. Эландер назвал её интересной, пленительной, а теперь, судя по всему, он пытался сделать ей комплимент. Девушка не знала, что и думать о таком неожиданном повороте. Она произнесла устремив взгляд в потолок. Ты стал намного добрее после того, как чуть не погиб сегодня. Думаю, тебе надо чаще стоять на пороге смерти. Тебе это на пользу. Кстати об этом, ответил он сухо. Я по-прежнему считаю всё совершенное тобой сегодня невероятно глупым, несмотря на то, что твоя смелость достойна восхищения. Честно говоря, иногда мне кажется, что у тебя не всё в порядке с головой. Наконец-то и ландер, которого я знаю, Они обе улыбнулись, и Кас показалось, что они перешли некую грань. Её щёки залились румянцем. Сражаться, не взирая на страх, это не то, чем нужно восхищаться, произнесла она, немного поразмыслив. С другой стороны, страх даёт мне определённое преимущество в бою. Почему? Я могу предвидеть то, что будет дальше, поскольку я привыкла, входя в комнату, подмечать всё то, что может убить меня или разорвать на части. Я заранее вижу, что может пойти не так. Мой мозг всё время прокручивает разные варианты. Вот так, закончила она и пожала плечами. Но это же так утомительно и отнимает столько сил, ответил капитан, зевая. Что верно, то верно, печально улыбнулась она и продолжила дрогнувшим голосом. Но при этом я почти никогда не сплю по ночам. В комнате повисла тишина. Кас перевела взгляд на него и увидела, что он снова пристально смотрит на неё, при этом в его глазах читалось любопытство. Ляг ко мне поближе, предложил он. Кас колебалась. Не бойся, я не кусаюсь, уточнил он с ехидной улыбкой. Если только ты попросишь. Она прищурила глаза. Тогда капитан сонно и тихо рассмеялся. Я пошутил. Я поняла. Она ещё немного помедлила, а затем, видимо, забыв об осторожности, придвинулась вплотную к капитану, дала ему обнять себя и притянуть к груди. Тебе не больно? Ни капельки. Судя по голосу, он уже был готов провалиться в сон. А теперь засыпай, добавил он, зевая. Со мной ты в безопасности. В безопасности. Ей всегда было сложно поверить в то, что она может быть в безопасности. И его объятия волшебным образом не изменили этого. Однако, чувствуя, как его пальцы успокаивающе поглаживают её по спине, она решила всё-таки попробовать закрыть глаза и сосредоточиться на его прикосновениях вместо того, чтобы снова постукивать пальцами. И в какой-то момент, прижав голову к его плечу и слыша под ухом его сердцебиение, Она сделала очень странную вещь. Взяла и заснула. Каспер спала без сновидений до самого утра. Поэтому, проснувшись и увидев тёплые, яркие солнечные лучи, она даже растерялась. Девушка не привыкла так долго нежиться в своей или чужой постели. Неважно. В прошлом, проведя ночь с мужчиной, она всегда уходила до рассвета. На этот раз пришла её очередь проснуться в одиночестве. Кровать всё ещё хранила запах эландера. Это был аромат земли и трав, а также лёгкий запах спирта, которым были обработаны раны. Простыня возле неё была смята по форме его длинного тела. Его самого нигде не было. Касс села и расправила руками спутанные волосы. Заметив, что они вновь посидели, она нахмурилась. По-быстрому заплетя косу, Касс вскочила на ноги. А затем, не оглядываясь, выбежала в коридор. Ей до сих пор не верилось, что она всю ночь проспала в этой комнате в его объятиях. О чём она только думала? Ты вообще не думала, пробормотала она себе под нос. Кас шла очень медленно. С одной стороны, ей хотелось найти Эландара, а с другой она боялась встречи с ним. Как она посмотрит ему в глаза после прошлой ночи? Вдруг до неё донеслись голоса Тары, Ландера и Кайдана. Кажется, они завтракали в той же гостиной, где она вчера болтала с старой. Скрепя сердце, она направилась к ним. У меня сомнения на её счёт, сказал Кайдан тихим голосом. Я не могу прочесть её мысли даже когда она расстроена. Не нравится мне это. В ответ Ландер прошептал сердитым голосом, с плохо скрываемым раздражением: Я же просил тебя не пытаться использовать свою магию для чтения её мыслей. Прости, ответил Кайден, не испытывая ни капли раскаяния. Но я ей не верю. Кас встала как вкопанная, а затем быстро прислонилась к стене, чтобы её не увидели из приоткрытой двери в гостиную. Она совершенно безобидна, настаивала Ландер. Думаю, что ты слишком привязан к ней. Ничего подобного. Она же ночевала у тебя Между нами ничего не было, сухо ответил Ландер. Но Кайден продолжал, как ни в чём не бывало, будто не слышал угрозы. Она не должна была участвовать в выполнении нашего плана. Знаю, но Варен попросил меня присматривать за ней. Что ещё мне оставалось делать? Не могу же я рисковать отношениями с ним, проигнорировав его просьбу. Мне придётся исполнять хотя бы часть приказов, чтобы он нас не заподозрил. она всего лишь ещё один фактор, с которым придётся считаться. Кас схватилась рукой за стену и сделала глубокий вдох. Получается, что он вернулся за ней вчера и успокаивал её на ночь исключительно чтобы не потерять расположение Варана. Разумеется. Так оно и есть. Но интересно, о каком таком плане они говорят? А как быть с магией, которая у неё явно присутствует? поинтересовалась Тара. Её голос был гораздо мягче, чем у Кайдана, но именно её слова как восприняла как удар ножом в сердце. Ведь девушка считала, что им удалось подружиться, по крайней мере, ей так казалось. "Я сам с этим разберусь", прорычал Ландер. То, что произошло в лесу, она понятия не имеет, что это было, поэтому нам не стоит об этом волноваться, ни сейчас, ни потом. Как я уже сказала, она совершенно безобидна. Каз сжала кулаки. Ей вдруг до смерти захотелось узнать, что с ней происходит и откуда эта магия, а также как ее лучше использовать. Это я-то безобидная. Они у меня еще попляшут. Осталось совсем немного, сказала Тара. Давайте сосредоточимся на деле. Немного? Прошептала Каз себе под нос. О чем идет речь? Она старалась расслышать хоть какие-нибудь подробности, но все трое внезапно перешли на шепот. И спустя какое-то время она услышала звук отодвигаемых стульев. Её сердце забилось быстрее. Она поспешила вернуться в комнату, в которой спала, а затем вновь вышла оттуда, сделав вид, что только что встала. Касс тут же встретилась с глазами Саландером, идущим по коридору. — С добрым утром! — поприветствовал он девушку. Она слегка улыбнулась. С добрым утром. Судя по твоему виду, ты хорошо спала. Кас сдержанно кивнула. К сожалению, это правда. Она действительно хорошо спала. В его объятиях она чувствовала себя в безопасности впервые в жизни. И потому подслушанный разговор причинил ей невыносимую боль. Я тоже. Мне бы хотелось ещё как-нибудь поспать с тобой. Капитан смотрел её с ног до головы пронзительным взглядом. который дотронулся до каждого изгиба её тела, напомнив о прикосновении его рук несколько часов назад. Это было немыслимо дерзко и волнующе, но ей пришлось взять себя в руки и перестать думать о том, как было бы здорово вновь оказаться с ним в постели, а также не замечать жара, который охватил её при этих мыслях. Кас не до конца поняла смысл всего, о чём они говорили в гостиной, но этот человек Однозначно не тот, кто сможет её защитить. Зря она думала, что он подходит на эту роль. Кас решила, что ей нужно побыстрее покинуть это место, пока она не наговорила и не сделала того, о чём потом пожалеет. Кажется, пора собираться в обратный путь, заявила она многозначительно и, не дожидаясь ответа, прошла мимо него, чтобы собрать вещи в своей комнате, где она должна была вчера ночевать. Уходя, Гас почувствовал на спине его пристальный взгляд. Однако она нашла в себе силы, чтобы не обернуться.